Чего советом, сел да приехал. В общем, у мамы не так всё хорошо, как было вчера. Врачи всегда что-то до да найдут. Взялись они проводить анализ результатов и возникли у них подозрения по поводу её головных болей. Эти боли могут быть вызваны нарушением кровотока, а кровоток может нарушаться в результате спазма и дилатации артерий. Или из-за остеохондроза шейных позвонков. Остеохондроз не лечится, я знаю.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 Вчера, когда мы были в больнице, я её не видел. Во время обследования ей дали какого-то убойного успокоительного, которое на неё хорошо подействовало. Устала она со всей этой нервотрёпкой, да и поздно уже было. В общем, уснула. А сегодня мама, увидев в нас сунок, расплакалась, так что долго успокаивали. «Вот не люблю такие походы. Близкому человеку плохо, а ты сделать ничего не можешь».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 «Му-у-у!» – задумчиво отзываются мои слушатели.